Глава 7. Это была бессонная ночь. Весь день Елена провела перед экраном стереовизора. Ночи нам еле хватило, чтобы обсудить судебное заседание. Елена негодовала. Неприметный прежде Пимен Георгию казался ей теперь сборищем всех недостатков. Фагуста правильно упрекнул его в лицемерии. Он лгал, что был против правительства. Посмей бы он хоть раз не согласиться с Гамовым и близко бы не подошел к редакции своей газеты. «И такая лживая душонка осмеливается учить нас морали», — возмущалась она. «Я смотрела на тебя и Гамова. Ни один не дал ему отпора. Я смотрел на Гонсалеса. Было чем полюбоваться». «Ты любовался Гонсалесом?» Ты же всегда твердил, что красивая физиономия этого человека лишь маскирует его душу. Сегодня они совпали. Лицо и душа. Новый день отдали Фагусте. Он говорил с утра до вечера. Если я скажу, что он произнес блестящую речь, то этого будет мало. Дело было не в том, что он подробно излагал события, рассказанные мной выше и спасение детей наших врагов от губительной водной аллергии, и то, что мы наперекор всем законам войны послали врагам часть своего скудного пайка, чтобы спасти их от голода, и то, что, объявив о казнях многих военных преступников, мы их не убили, а скрыли в убежищах, а после победы выпустили воскресших. Эти факты теперь знал весь мир. Но собранные воедино они производили впечатление продуманной концепции благотворения. И, конечно, она не только смягчала описанные Пименом Георгию случаи сознательного зла, но и опровергала их. Таково было ее реальное действие на слушателей во всем мире. У и Сиро усердствовал. Стереокамеры зафиксировали каждый жест Фагусты, каждое его слово. Меня же поразило искусство, с которым Фагуста находил хорошие оборотные стороны в действиях, объявленных Пименом Георгию преступными. «Вот вы говорите, что преступным было решение правительства отбирать больше половины продовольствия, посылаемого Кортезией своим воинам в плену», — сказал Фагуста, обращаясь к Георгию. Георгию немедленно подал реплику. Не менее преступным было предшествующее решение снизить общепринятый паёк чуть ли не наполовину. Сначала осудили пленных на истощение, вынудили родных отрывать последние от себя, чтобы спасти близкого человека, а потом еще ограбили голодных, отобрав значительную часть посылок. Согласен, такими представляются действия правительства, если их рассматривать только с показной стороны. Уменьшение пайка военнопленных одна сторона, но тут же обратная. Врагам разрешается помогать своим близким. Этого ведь раньше не бывало, Георгию, чтобы противнику разрешали кормить своих людей, томящихся в плену. И разве это плохо? А то, что люди не чувствуют себя бросившими своих близких, что они могут не только бессильно плакать о них, но и энергично помогать им, буквально спасать, И не издалека, а приезжая в их лагеря, ведь и это было разрешено — увидеть своего сына, своего мужа, обнять его, побыть с ним. Почему вы об этом забываете, высоконравственный Пимен Георгию? И ведь это только часть обратной доброй стороны. Есть и другая еще важней. Вы ничего не сказали о том, куда подевалась награбленная, как вы изящно поименовали изъятие части продовольствия. А ведь его направили в лазареты, в детские дома, спасали раненых солдат, предохраняли детишек от дистрофии. Что в этом преступного, спрашиваю? И разве сами, Кортезы, не чувствовали, что названное вами грабежом смягчает их собственную вину перед нами, перед пострадавшими в боях, перед нашими голодными детишками. Мы разрешили женщинам, объединенным нормой ФРИС в администрацию помощи, посещать все лагеря военнопленных, все госпитали, все детские учреждения, чтобы они могли сами убедиться, что все изъятое продовольствие идет только на добрые дела». Так не будет ли аморальным объявлять аморальными эти акты благотворения? Вот как оно поворачивается, уважаемый Пимен Георгию. У вас тоже две стороны. И показная осуждение чужого зла лишь прикрывает обратную отрицание реального добра. Судить вас за это так же сурово, как судите вы, или милосердно пожалеть вас? за то, что не сподобились понимать реальную жизнь, если она предстает не в примитивной однолинейности, а совершается как многообразный, многосторонний процесс. Все это Фагуста выкладывал почти доброжелательно. Впервые я слушал его с удовольствием. И не только потому, что он не обрушивал на нас злую критику, а защищал. От его критики мы и прежде могли легко заслониться, указав на ее односторонность. Его нападки на нас были столь же прямолинейны, как и официальные восхваления Георгию. Но сейчас он раскрывал неоднозначность наших действий, докапывался до их сути, а не скользил по поверхности. Я всегда полагал, что обвинение в принципе сильнее защиты. Сейчас защита брала вверх над обвинением. Во всяком случае, именно это я услышал в речи Фагусты. Пимен Георгию повернул против Фагуста его собственный аргумент. «Вы упрекнули меня, что я, не поддерживая действий правительства, вынужден был печатать анонимные статьи Гамова в обосновании этих действий. Вы объявили, что только лицемер так поступает. А как вели себя вы? Печатали разгромные статьи против правительства, а сейчас выступаете в его защиту». «Разве это не самая явная двуличность? Вы, под влиянием победы, переметнулись с одной позиции на другую, а меня назвали лицемером. Я мог бы подобрать для вас определение и пожестче. Самопредательство. Отречение от того, что недавно исповедовал. Восхваление того, что пламенно ругал». Фагуста засмеялся. Он чувствовал, что его позиция более прочна, чем позиция обвинителя. «Нет, Пимен Георгию, я вовсе не переменил своего мнения о действиях правительства. А если бы и переменил, то без двуличности. Прозрел. Исправляю ошибку. Движение вперед, но не лицемерие. Но и такое оправдание мне не нужно. Я не изменил своим взглядом» но ваше нынешнее поведение, оно совпадает с прежним. Я критиковал отдельные акты правительства, но не его общую линию. Я был, в сущности, сторонником Гамова, а не противником. И даже как-то говорил об этом Семипалову, только он не понял меня. Гамову тоже говорили. Он понимал мое поведение и одобрял те критические статьи, что появлялись в трибуне. Больше, чем одобрял? Он их писал. Сам писал? Гамов был тайным сотрудником вашей газеты? Рад, что до вас дошла эта истина. Гамов сотрудничал в вестнике и одновременно писал статьи против самого себя в трибуне? Но ведь это невозможно. Тем не менее, это было. Пимен Георгию до того взволновался, что уже не говорил, а кричал. Фагуста отвечал ему спокойно. «Теперь я понимал, почему он вчера так растерялся, когда Георгию объявил, что Гамов был тайным сотрудником его газеты. Фагуста не смог допустить, чтобы Гамов противоборствовал с собой, одновременно хваляя и ругая себя. Ему первому открылась парадоксальность такого поведения. И он впал в ошеломление». Сегодня наступил черед Георгию потеряться от внезапно открывшейся раздвоенности диктатора. И ему было хуже, чем в Агусте. В конце концов, хвалить себя, обосновывать правильность своих действий — вполне естественный поступок. Но бешено нападать на себя, но зло критиковать свои действия, но доказывать в широко читаемой газете — что каждый собственный шаг ведет к великим трудностям и несправедливостям, если не прямо в пропасть. С точки зрения здравого смысла это невозможно. Повторяю, Георгию было хуже, чем Фагусти. А всего хуже было мне. Мне открылась тайна, о какой я и подозревать не мог. Я встречался с Гамовым каждый день. Мы спорили и соглашались. Он рассказывал мне о своих желаниях, своих отдаленных планах. Так я всегда воспринимал наши отношения. И все было не так. Одна фраза Фагусты, что Гамов втайне писал статьи против собственной политики, разом как взрыв мины опрокинула все огромное здание нашего сотрудничества. Я мог бы сказать, что под моими ногами разверзлась бездна, и уже нет времени отпрыгнуть. Такая вычурная фраза точно описала бы мое состояние. Я с негодованием повернулся к Гамову. Я хотел, не стесняясь тех, кто находился в зале, бросить ему упрек в двуличии. Я хотел обвинить его в недостойном поведении. Гамов молча ликующе смеялся. Он радовался эффекту, который произвело признание Константина Фагусты. Он наслаждался, что наконец высветилась так долго скрываемая тайна, двойственность его поступков. В эту минуту бессмысленно было его обвинять. Он бы посчитал это лишь еще одним поводом для радости. Тогда я повернулся к Гонсалесу. И то, что увидел, немного примирило меня с обидой на Гамова. Гонсалес изумился еще больше, чем я. Одного взгляда на его растерянное лицо, всегда бледное, а сейчас налившееся кровью, на его испуганно распахнутый рот, было достаточно, чтобы сообразить, в каком он смятении. Между тем Пимен Георгию продолжал перепалку с Фагустой. — Ваше сообщение о тайном сотрудничестве с диктатором так поразительно, что без дополнительных разъяснений не обойтись. Не соблаговолите ли рассказать, как оно возникло? Фагуста соблаговолил. Он с удовольствием повторил это ерническое словцо, чтобы показать, как ему приятно исполнить просьбу обвинителя. Фагуста признался, что порядком струхнул, когда его внезапно подняли с постели и под охраной доставили к диктатору. Гамов ждал его в комнатке, ставшей потом знаменитой благодаря усилиям Омара и Сиро. Охраны, того же сербина неотделимого от жилища Гамова тогда и в помине не было. Беседа продолжалась до рассвета. Гамов попросил у Фагусты помощи в очень важном и очень секретном государственном деле. «Оно, это дело, вполне элементарно, если говорить о его техническом исполнении, и чрезвычайно сложно, если описывать его философскую суть». Именно такое определение «философская суть» дал своей просьбе Гамов, и оно сразу заинтересовало Фагусту. Он понял, что речь пойдет о чем-то незаурядном, а все незаурядное – мечта каждого журналиста. «Многие действия нашего правительства могут оказаться очень непопулярными», – говорил мне Гамов, продолжал Фагуста свой рассказ. «Они вызовут критику. Может возникнуть и противоправительственное движение. Это чревато возможностью бунта. Враждебные страны, та же Кортезия, постараются своими деньгами, своими агентами, своей моральной поддержкой раздуть в открытое пламя тлеющий антиправительственный жар. И возникнет наряду с внешним не менее опасный внутренний фронт. Допускать этого нельзя. Надо взять критику правительства в свои руки, то есть превратить ее в самокритику. Мы сами отлично разглядим недостатки нашего правления почему не сказать об этом открыто? Читатель, если согласится с такой критикой, примет ее как выражение своих настроений и будет удовлетворен, не зажимают рот. А если кто не согласится с ней, еще лучше. Будет подыскивать аргументы, поддерживающие правительство. Открытой критикой своих недостатков мы создадим громадвод чтобы канализировать накапливающиеся раздражения без вспышек молний. Отличный план одобрил я, но разрешите и мне сразу начать с дозволенной критики. Кто поверит в искренность осуждений самого себя? Или вы не знаете, что самокритика редко вызывает уважение? Гораздо чаще раздражение. Общее мнение, чего же он сам-то стоит? Видит, что плохо, признает неудачи, но мириться с ними, только себя ругает. Вы не боитесь такой реакции? Потому и пригласил вас, что боюсь. Конечно, ни один из членов правительства не подпишет самонападение на себя. Это выглядело бы комедией, но почему бы это не сделать вам? Вы так умело критиковали Марудзяна. Вы прекрасно справитесь и с критикой наших поступков. «Именно потому, что я умело нападал на Марудзяна, я не могу напасть на вас. Я вовсе не ваш противник, Гамов. Вы пошли по моему пути, но дальше меня. Я критиковал Марудзяна, вы его свергли. Вы осуществили то, о чем я мечтал. Боюсь, моя критика будет неискренней». «Я предвидел и это», — сказал Гамов. «Я предлагаю такой план». «Статьи против государственной линии буду писать я сам, а вы печатайте их в качестве редакционных. Вашей подписи стоять не будет, и моей, естественно, тоже. Согласны?» Фагуста оглядел нас веселыми глазами. Он переживал минуту возбуждения почти равного торжеству. Его мощные лохмы вздыбились, волосяная шатановая аура увенчала голову. «Я сказал Гамову, что на такое содружество согласен», — продолжал Фагуста. «Оно даже облегчает мне выпуск газеты. Иначе пришлось бы самому изобретать критику правительства. А тут оно само подсовывает материал против себя. И, естественно, гарантирует, что наказаний не будет. Хотя многим покажется, что подобная критика должна преследоваться. Но я сказал Гамову, — ваше предложение — политическая игра. «Ловкая, но несложная. Вы считаете, что в ней есть какая-то философская суть? Простите мою непонятливость, но философии в политическом обмане я пока не вижу». «Необычность политического хода и есть философская суть моего предложения», — так объяснил Гамов, продолжал дальше Фагуста. «И еще он сказал, что в физике действие равно противодействию». Правда, закон этот относится только к состоянию равновесия. В динамической социальной жизни он не всегда оправдывается, ибо если бы действие не пересиливало противодействие, то вообще не было бы никакого развития. Но что действие порождает противодействие справедливо не только в физике, но и в общественных процессах. Значение своих поступков правительство видит и в тех протестах, какие они порождают. И если критику со стороны не услышать, потому что рты заткнуты, то нужно самим взяться за это дело, выяснить степень и формы противодействия. Вот так объяснил мне Гамов. Я не спорил. Философия не моя специальность. Я не имел желания влезать в эту запутанную область. В заключение Гамов вручил мне готовую статью с критикой первых решений его правительства. И я ее в тот же день напечатал от имени редакции. Вот так и пошло наше секретное сотрудничество». Пимен Георгию поинтересовался. «О вашей договоренности с Гамовым правительство знало?» Гамов предупредил, что ни Семипалову, ни Гонсалесу о союзе со мной он не расскажет. А другие члены ядра стояли от него дальше, чем эти двое. «На этом Гонсалес закрыл третий день суда». Гамов вернулся к себе. Я пошел вместе с ним. В приемной сидели Сербин и Варелла. Варелла поздоровался с нами почти весело. У этого бравого молодца, боюсь, создавалось впечатление, что неожиданный суд не сулит ничего опасного. Сербин с тревогой и надеждой посмотрел на меня. От его прежней ненависти ко мне не осталось и следа. Он понимал, что от его кумира Гамова можно ждать любых поступков. Созданный им суд над собой был типичным примером такой опасной непредвиденности. И Сербин знал, что я против этого. Он верил, что я спасу его полковника. Именно это и сказал мне его взгляд. Объясняться вслух он не посмел. В комнатке Гамова я со вздохом опустился на диван. Какой день, Гамов? Тысячи неожиданностей. В этой связи, знаю, знаю! Весело прервал он меня. Обрушите на меня массу упреков. Все они справедливы, заранее соглашаюсь. Я не удержался от улыбки. Так запальчива была уверенность Гамова, что он все обо мне знает. Не надо, Гамов. Фагуста сегодня доказал, что вы со страстью способны критиковать себя. Против такого искусства я бессилен. Скажите вот что. Вы... Молча слушайте, что о вас говорят. Боюсь, вам даже нравится, что вас ругает ваш верный до поры, до времени пигмей Пимен Георгию. По-моему, это болезненная извращенность, но это уже ваша забота. Не прервете ли свое молчание? Прерву, конечно, произнесу речь. Речи вам произносить не впервой, и очень хорошие речи. Надеюсь, С точки зрения ораторского искусства, нынешнее не уступит прежним. Но в чью пользу, Гамов? Он удивился моей непонятливости. Как в чью пользу? Раз я придумал этот суд над нами, значит, должен доказать, что он создан отнюдь не ради болезненной прихоти. То есть вы выступите с обвинениями, а не с защитой? Вы правильно понимаете? И, надеюсь, вы тоже выступите. Тоже с обвинениями? Обвинения у вас не получатся. Лучше возьмите защиту. Взять защиту? Переспросил я. Меня мучило чувство, которого я не мог выразить словами. Зачем вообще это, бессмыслица споров? Один обвиняет себя, другой себя защищает. До сих пор мы с вами совершали серьезные дела. Вели войну, спасали детей. Своих же врагов спасали. Хватало и экстравагантности, но она не отменяла исторической важности. Но этот суд... Экстравагантность ради экстравагантности. Зачем он, Гамов? Зачем мне самозащита? Мне, одной нашей победой, защитившемуся от всяких нападок. — Очень жаль, что вы этого не понимаете, — холодно сказал Гамов. Мне казалось, что ваш проницательный ум проникнет в глубинную необходимость суда. Впрочем, это ваше дело. Вы сказали, что выступите на суде с защитой. Я правильно понял, Семипалов? Не совсем. Конечно, это будет защита. Но такая защита, которая прозвучит для вас, как обвинение. Именно этого я и хочу. Обещаю слушать вас с большим интересом.